Глава 33. Роман самостоятельно поставил крест на нашей конспирации, без предупреждения пришёл ко мне. Упал в кресло и, направив на себя вентилятор, посмотрел на меня, как на карточного шулера. У твоей игры, оказывается, опасные игроки, Кирилл. Я не думал, что дело закончится кровью. Вот только сейчас наступил час расплаты, подумал я. глядя на романа и мысленно просил его простить меня конечно он многого не знал игра в которую я его втянул для него называлась поймать вора за руку а для меня давить всех гадов без разбора я увлёкся и роман увидел по каким на самом деле правилам идёт игра Ведь если я уже спокойно ввёл счёт жертвам, то Роман не был готов к жестокости. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. "Чего ты молчишь?" спросил Роман. "А что тебе сказать? Ты пришёл с какой-то новостью, но кидаешь мне по кусочку. Я жду, когда ты всё расскажешь. Что это за баба? Твоя актриса?" «Ты ее вообще хорошо знаешь?» «Немного знаю. Что там у нее в прошлом? Она не рецидивистка?» «Вроде нет». «Вроде», — криво усмехнулся Роман и провел ладонью по блестящему черепу, усеянному крупными каплями пота. «Приходит она сегодня к нам на стройку. Время шесть утра». Я ей два глаза продрал, а она за горло. — Где живет доходяга? — Ну? — И я ей сказал. — Ты же меня предупредил, чтобы я... — Дальше, дальше, — поторопил я. — Суть в чем, суть? Она ушла. Я еще поспал. Потом мои в магазин за молоком пошли. Возвращаются и спрашивают меня. — Кого это ты? — Ты? На доходягу натравил. Там вокруг его сарая скорая, милиция, народ толпится. Не знаю, что там произошло, но ниточка может потянуться ко мне. Эти игры, Кирилл, мне ни к чему. Давай дальше без меня. Забери назад свои деньги и закончим на этом. Я смотрел на круглоголового низкорослого человечка похожего на карлика, на его бронзовую лысину, на короткие ручки с толстыми пальцами, похожими на надутую медицинскую перчатку, и вдруг почувствовал, что перестало узнавать в нём своего школьного друга. А ведь ты трус, Ромчик, подумал я с удивлением, открывая в нём это качество. Ты был моим верным другом до тех пор, пока твоей шкуре ничто не угрожало. Роман ещё что-то говорил, Но я уже его не слушал. Моё естество, моё внутреннее я уже вычеркнуло его из скудного списка людей, которым я мог верить. Или уж совесть, как жалкий лепет слабого адвоката, продолжала долдонить: "Ты эгоист, Кирилл. Ты заставляешь людей решать твои проблемы и совсем не думаешь о том, чем это может для них обернуться". "Хорошо", сказал я и быстро поднялся со стула. показывая, что разговор закончен. Извини, я не рассчитал твоей возможности. Роман понял, что сам того не желая, сжёг все мосты между нами. Он попытался дать задний ход, объяснить мне, что я не совсем правильно его понял, но я уже откровенно подталкивал его к двери. Тяжёлый я человек, тяжёлый, чтобы не привлекать к себе внимания, я пошёл к котельной пансионата пешком. С моста спустился по тротуарной плитке, которой укрепили склон. Потом по теннисному парку прошел до хозяйственного двора и оттуда уже свернул к котельной. Рядом с фанерным сараем, который последнее время служил доходяги ночлегом, стояли четыре милицейские машины. Одна скорая и, непонятно зачем, еще подъехала пожарная. Не меньше двух десятков старушек полукольцом окружали машины. Шёл процесс оживлённой дискуссии. Когда я приблизился к зрительским позициям, на мгновение воцарилась тишина. Из сарая вышли санитары с носилками. На носилках, прикрытых короткой простынёй, лежал дохядяга. Лицо было закрыто, но я узнал рабочего по обуви и руке, свисающей из-под простыни. с надписью Гриня на тыльной стороне ладони следом вышли два милиционера и мужчина в штатском я узнал в нём следователя Маркова все курили остановившись перед входом проводили взглядами населки зелёный уаз с красным крестом на борту повёз дохадягу в морк и я протиснулся через ширенгу старушек Марков заметил меня, энергично кивнул, одновременно с этим затягиваясь сигаретой. "Я тебя искал", сказал он мне, протягивая руку и жмуря воспалённые от едкого дыма глаза. Потом обнял за плечо и отвёл в сторону. "Слушай, мне какой-то парень звонил. Что-то про наркотики говорил, на тебя ссылался. Я ничего толком не понял". Он вопросительно взглянул на меня. "Половочка", уточнил я и замялся, потому как легенда на этот случай была не готова. В общем, ты помнишь, я как-то частным сыском хотел заняться, но кое-что по наркотикам зацепило. Следователь, совсем ослепший от дыма, кивал головой и часто затягивался. Жёсткая щётка его чёрных усов пережила на кончиках от никотина. Он прикидывался простачком, мужиковатым увольнем, который совсем не разбирался в тонкостях жизни. Всё он понял, просто проверял меня. А потом раскинул мозгами, продолжал я, оценил свои возможности и пришёл к выводу, что сам это дело не потяну. И дал своему осведомителю твои координаты. Ничего, нормально? Нормально. Кивнул Марков и хрипло откашлялся. Теперь можно было спрашивать Маркова обо всём, что меня интересовало. А что с этим дохлягой случилось? Это ведь мой рабочий. Правда? спросил он, совсем не удивляясь этому известию. Затем его морщинистое лицо сжалось ещё больше и стало напоминать выжатую половую тряпку. Утром сегодня грохнули двумя выстрелами в голову из Макарова. «Курить хочешь? А кто грохнул? Выяснили? Пока нет. А-а-а!» — вспомнил он и полез в карман. Вся его конура была засыпана этой ерундой. Он раскрыл ладонь и показал мне латунный кружочек с рельефным изображением всадника. «Думали, что настоящие оказались поддельными», — сказал следователь. кидая под ноги окурок и доставая из мягкой пачки новую сигарету. Теперь будем искать, где их штамповали, кто заказчик. Он отвлёкся на мгновение, прикуривая от спички. Не поможешь нам? Это был даже не намёк, а конкретная просьба, конкретно ко мне. И я попытался ухватить взгляд Маркова, но не смог, К тому снова дым проел глаза. Нет, к сожалению, не смогу, ответил я. "Ну как знаешь", ответил Марков, и вроде как тотчас забыл обо мне. Он повернул голову и крикнул милиционеру: "Геращенко, отведи всех на 10 шагов. Сколько повторять можно, чтобы не мешали работать?" Снова переключил внимание на меня, повёл плечами, словно хотел извиниться за то, что не может больше уделить мне времени, и перехрипел напоследок. Ну давай. Будет что сказать, заходи. Я тоже повернулся и пошёл прочь, испытывая единственное желание как можно реже встречаться с Марковым. Теперь из всей своры остался всего один человек, подумал я, поднимаясь по плиткам на мост. Но ошибся ровно на одного человека.